глава тридцать семь в это воскресенье югу проснулся поздно но лучше бы он вообще не просыпался он поджарил два ломтика хлеба и выпил чашку кофе потом залез под душ и оделся никаких вестей от лилии и он по прежнему не мог с ней связаться все таки век мобильных телефонов имеет свои преимущества Когда его спустился в столовую, чтобы взглянуть, что происходит, он сразу понял, что-то случилось. В углу, свернувшись калачиком, плакала Джина. Эксхел стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу. Арман и Пола уткнулись лицами друг другу в шею, явно ища утешения. Даже Мерлен не мог скрыть своего потрясения. его спросил, что произошло, но не получил ответа. Все были растеряны. Тогда он догадался сам. Он принялся бегать по коридорам и звать ее. Он бросался к каждой двери, выкрикивая ее имя. Там должны были собраться люди, или что-то указывало бы, где именно это случилось. Но его был не в состоянии спокойно проанализировать ситуацию и метался по всем коридорам корпуса В, этаж за этажом, боясь войти в корпус Г. Заметив, что все столпились перед открытой дверью какой-то квартиры, он отпрянул. Вытянув руки, Адель пыталась преградить ему путь, но его ее оттолкнул. Он хотел увидеть. Только так он мог в это поверить. Представить это невозможно. Это вообще невозможно. И все же каждый шаг по направлению к этой комнате приближал его к зрелищу, которому предстояло сломить его дух. Каждое биение сердца было последним всплеском беззаботности. То, что его ожидало, будет мучить его всю оставшуюся жизнь. На пороге, поддерживая Людовика, который ловил ртом воздух, Стоял бледный, как полотно А.С. Стариномак сидел в углу коридора, скрестив руки, и оплакивал то, чего никак не сможет забыть. Юго вошел оказался лицом к лицу с невозмутимым деприжаном. Директор покачал головой, но это не помешало Юго переступить порог спальни. Лили лежала на кровати, широко раскинув руки. В смерти она была так же прекрасна, как и в жизни, за исключением глаз пустых. Устие багровые глазницы плакали кровавыми слезами, а глазные яблоки были прибиты к стене над кроватью. Поблескивали два гвоздя, воткнутые в стекловидное тело.